Афтер книги Лиху. Исполнитель Эурон. Росковатый обидвой синева небес. Часть вторая. Глава 15. Тренировка. Тёплые лучи солнца проникали сквозь окна и лениво распространялись по опрятной комнате. В комнате молодой человек с голым торсом сидел у деревянной лохани, наполненной водой. Обе его руки складывались в странную печать. это лучше обозвать. Его глаза были плотно закрыты, а дыхание было спокойным, но глубоким. В деревянной лохане под ним таинственная зелёная жидкость странно сверкала. Зелёная жидкость в чашке начала медленно испаряться, образуя поток светло-зелёного тумана. Поток медленно поднялся вверх и извиваясь, втянулся в нос молодого человека. После того, как поток вошёл в его тело,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 Он даже не пошевелился и сохранял своё положение для максимального эффективного поглощения энергии из жидкости. Зелёная жидкость, окружающая тело молодого человека, медленно поглощалась в его кожи, укрепляя кости и очищая пути до луки. В процессе поглощения всё больше и больше зелёных потоков выходило из чаши, И постепенно они стали настолько потными, что покрыли обнажённое тело юноши своим туманом. Пока юноша упорно тренировался, лучи яркого солнца, которые проникали через окно, постепенно ослабли, и в комнате стало заметно прохладнее. Молодой человек, сидящий в деревянной лохане, собрал остатки зелёного тумана. Его лесницы дрогнули перед тем, как открыться и показать угольно-чёрные глаза. Из угольно-чёрных глаз исчезло белое свечение, а вместо него появился зелёный оттенок. Медленно выдыхая, молодой человек быстро встал, и капли прохладной воды стали стекать с его тела. Лениво потягиваясь, и чувство изобилия долуки в своём теле, молодой человек пробормотал. В таком случае, теперь я вероятно смогу достигнуть пятого этапа за два месяца.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 показали ему, насколько была важна сила в этом мире. Несмотря на то, что дни были наполнены тяжёлыми и утомительными тренировками, они оставляли после себя приятные результаты. Эффекты эликсира были гораздо сильнее, чем Сяо Сил Ян и даже создатель эликсира Яолао ожидали. Яолао предполагал, что для того, чтобы добраться до четвёртого этапа, юноше потребуется применять препарат как минимум месяц. Однако он проявил себя в два раза быстрее. При этом Нежеяла бы удивлён скоростью и эффективностью развития Сяояна. Даже при том, что Сяоян уже делал это прежде, скорость, с которой он развивался, сейчас казалась невероятной. Самая важная и тяжёлая часть в развитии даоки заключается в основах. Для достижения 10-го этапа человеку обычно требуется от 10 до 20 лет.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 Сил-Ян посмотрел на светло-зелёную жидкость. Из-за тренировки жидкость, несомненно, стала светлее. Он удрючённо покачал головой и пробормотал. «Сможет ли она выдержать ещё месяц-полтора?» Вытирая оставшиеся капли воды, Сил-Ян одел первую попавшуюся одежду и заполз на мягкую постель. Достигнув подушки, он достал чёрную металлическую пластину.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 Согласно наставлениям Яо Лао, Сяо Ян наконец достиг некоторого понимания заключённой в пластинке способности. Однако из-за недостатка даоки он не мог применять её, что немного разочаровало Сяо Яна. Разместив металлическую пластину между ладонями, Сяо Ян закрыл глаза и использовал духовное восприятие для изучения пластины. Дыхание Сяо Яна замедлилось, в комнате стало тихо.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 «Ха! Даже несмотря на то, что это техника чёрного ранга, моя долги слишком слаба. Я едва могу использовать её». Глядя на вызванные разрушения, Сил-Ян прошептал про себя. «Исходя из моей нынешней силы, если я захочу засосать человека, то я должен быть как минимум новичком с седьмым этапом. Как бы то ни было, нужно идти в клан Хоу». Чтобы отыскать техники даоки более низкого уровня, от руки пустоты пока не будет большой пользы в течение некоторого времени. Но так как я снова смогу развивать даоки, мне больше не нужно использовать тот дурацкий способ тренировки, который я использовал раньше. Снова вздохнув, Сяоян поднялся с постели и прежде чем покинуть дом, посмотрел на неподвижное чёрное кольцо, прищурив глаза.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 После обнаружения источника смеха он увидел пару молодых девушек, приближавшиеся к нему с другой дорожки. Разыселённая своими спутницами, красивая девушка смеялась. Её очаровательное лицо полностью затмило других девушек рядом с ней. Это была девушка, которая стала второй после ДЭР на экзамене дооки. Сяло мои, взглянув на девушку, что когда-то ходила за ним как приклеенная,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 Рассеянный свет солнца делал невозмутимого юношу, закинувшего руки за голову, очень привлекательным. Пары симпатичных больших глаз смотрели на молодого человека, подходящего ближе и пытаясь разглядеть, была ли лёгкая улыбка или усмешка на его лице. Село моя мысленно тянулось к Сяояну, внезапно она почувствовала, как будто что-то потеряла. 3 года назад у этого молодого человека на его лице была та волнующая улыбка